Продолжая русскую народную тематику, был такой былинный русский богатырь Никита Щикомяка. 12 подвигов Никиты Щикомяки. 30 лет и 3 года сидел сидяним в первом классе в школе богатырской молодёжи. Отказался от престижной службы в княжеском войске, сказавшись колыкай нестроевой, и изготовив справку богатырскую. Никита Щикомяка поднял стопудовый чудо-меч И заработал при этом чудо грыжу. Следующий подвиг Никита Щикомяки. Никита Щикомяка надул царевну-лягушку. Никита Щикомяка сходил в баню с бабой Егой и уговорил царевну не даваху. И отстирал пятна на доспехах обычным порошком. Скорее после этого он отнял у органтов золотое руно и заставил их ещё достать ещё три таких руна. И сдать в созданную им контору за год руно Никита Щекомяка неоднократно участвовал в пьяных драках и оргиях с разнополовцами Одних бил, с другими спал, третьих примечал, четвертые мерещились Никита Щекомяка первым из русских богатырей успешно запустил Палицу в космос Из ЦУПа, Центра управления Палицей, он наблюдал за ее полетом Палица, вернувшись из космоса, приземлилась прямо в теме казахскому батыру Байконуру. А вот еще сказывают. Поспорили как-то гипер Борис Мегаславович Тверской и супер Василий Экстраордынцев, кто кого убьет. Прослышал об их ссоре киевский князь Бздеслав Чернохлебушка и послал своего богатыря Никиту Щекомяку узнать, в чем там дело. Долго ли, коротко ли рассказывать, неохота. Но словом Никита узнал, в чём там дело. Ну и в конце своей жизни 30 лет и 3 года просидел Никита Щикомяка Пасова купности своих подвигов.